Интерлюдия. Джил Дебидан ушел сразу, по окончании истории. Сослался на неотложные дела. Поблагодарил Янг Фанхофена за гостеприимство и удалился. А вот Дигати и Бельзидору Янг Фанхофен подлил еще. Те пока что уходить не собирались. «И так ты сестрой спас Банк душ Откинулся на стуле Бельзидор. «Каждый день узнаешь о тебе что-то новое». «Не только Банк душ, но и весь Прогорон, заметил Дигати. «Кто-то же должен был», — скромно сказал Янг Фанхофен. «И значит, после той войны у вас появилось сразу пять новых демолордов. «Да, четверо наших погибли, трое попали в Хиарт, и один сбежал. Но появились новые. Мы с Исс Савита, Дорчелаяр и Глем Бажан. Мы пятеро обязаны своим статусом лимбическому договору». «Минус восемь демалордов за день», — покачал головой Дигати. «Да уж». Расконшиндан погиб немного раньше остальных, но в целом да, мы разом потеряли треть тогдашнего совета директоров. Нам угрожал полный распад, но мы выстояли. «Благодаря тебе», — усмехнулся Бельзидор. Я внес свой вклад. Дигати что-то записал в блокнотики и почесал горлышко сидящему на плече попугаю. Загнув несколько пальцев, волшебник сказал, «С мертвыми все понятно. Что сейчас поделывает Саркапут? Ты рассказывал. А вот те трое». «Они сейчас там, в Хиарде?» «В Хиарде. Уже двадцать тысяч лет?» «Всего восемнадцать с половиной. Не преувеличивай». «Восемнадцать с половиной тысяч лет. От них там хоть что-то осталось?» «Их счета в банке душ давно выдаены, конечно, но Хиард, он особый случай. Он как бы замораживает твою силу. Там она не иссякает. Во всяком случае, заключенные туда боги выходили потом во всем прежнем величии». «Насчет демолордов не уверен. Мы все-таки слишком зависим от банка душ. Не знаю, что там с ними сейчас. Любопытно, как бы выглядели наши миры, не окажись вы со Светолилой такими хорошими братом и сестрой», усмехнулся Бельзидор. «Судьбы целых миров иногда зависит от, казалось бы, пустяков», согласился Янг Фанхофен. «Но я думаю, прогорон бы все равно оправился». Просто многое бы в нем было сейчас иначе. Экономическая система бы точно изменилась, если бы домой вернулись в лационе. Кстати, о экономике прищелкнул пальцами, дегати. В темных мирах ведь бывает самое разное государственное устройство, так? Ну да, мы все разные, как и вы. Где-то монархия, где-то демократическое правление, а где-то и полная анархия, постоянные клановые войны. А первобытный строй бывает? «Спрашиваешь. Куча темных миров живет в полной дикости и разрозненности. Каждый там сам за себя, общества и законов нет. А расскажи про какое-нибудь. А то что только про паргорон? да про Парифат?» «Мы сейчас в Паргороне, и сам я паргоронец, а вы оба парифатцы. Естественно, мы рассказываем в основном о том, что нам близко. Но для разнообразия можно коснуться и других миров хорошо. Сейчас дай подумать. Вот, знаю. Вы ведь слышали про Мамбию?» «Один из темных миров, соседствующих с Парифатом!» Раскатисто произнес попугай Мати. «Имеет крайне дурную славу. Запрещен к посещению. Запрещен к призыву обитателей». «Да уж, у Мамбии слава похожа, чем у Прогорона», подтвердил Янг Фанхофен. «Задолго до Столетней войны с Альваной и Прогорона в нашем секторе бушевала другая война Света и Тьмы. еще более разрушительная – не настолько глобальный, как та, в которой родился Космодан, но все таки уничтожившая несколько миров, в том числе и один темный Мамбию. «Так это уничтоженный мир», — удивился Дегати. «Да, но по-прежнему источающий скверну. Тьма остается тьмой, живет в ней кто-нибудь или нет? И вас-то соседство с Мамбией не очень задевает, а вот есть рядом с ней другой мирок, зовущийся экибемом. Между ними кромка опасная истончена, и из-за этого... Впрочем, давайте с самого начала.